Точно так же и в одежде своей. В образе обиходного бытия он следовал побуждениям очень смутным, ни над чем не задумываясь, редко меняя белье, машинально заводя часы, бреясь тем железьем, пока оно не переставало брать волос, питаясь случайно и просто, и по какой-то печальной инерции, заказывая к обеду все ту же минеральную воду, которая слегка била в нос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 не вызывало в нем дребезжание спичек, и папироса, словно кем-то другим, незаметно сунутый ему в рот, сразу вырастала, утверждалась, плотная, бездушная, костная, и вся жизнь сосредоточивалась в одно желание курить, хотя бог весть, сколько папирос было уже бессознательно выкурено. Вообще же так мутна была вокруг него жизнь,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 Толстый человек в белом кричал что-то, и бежала башня тарелок на человеческих ногах. «Нет, дальше», — сказал Лужин и пошел по коридору. Он открыл другую дверь и чуть не упал. Шли вне ступеньки, а там кусты и куча ссору, и опасливо дрыгающей походкой отходящая курица. «Я ошибся», — сказал Лужин, «вероятно, вот сюда направо».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 Вышел он неожиданно в сад, и там двое сидели на скамейке и с любопытством смотрели на него. Вдруг он услышал сверху смех, поднял лицо. Она стояла на балкончике своей комнаты и смеялась, положив локти на перила, ладони прижав к щекам и укоризненно лукаво кивая. Она видела его большое лицо, шляпу на бекрени, ждала, что он будет теперь делать». «Я не могла за вами поспеть!» — крикнула она, выпрямившись, открыв руки в каком-то объяснительном жесте. Лужин опустил голову и вошел в дом. Она полагала, что он сейчас постучится к ней и думала о том, что не впустит его, скажет, что в комнате беспорядок, но он не постучался. Когда она спустилась ужинать, его в столовой не было. Обиделся, решила она, и пошла спать раньше обыкновенного. Утром она вышла гулять, и смотрела, не ждет ли он в саду, на скамейке, с газетой, как всегда. Его не было ни в саду, ни в галерее, она пошла гулять без него. Когда он и к обеду не явился, и за его столиком оказалась престарелая чита, давно на этот столик метившая, она спросила в конторе, не болен ли господин Лужин. «Господин Лужин сегодня утром уехал в Берлин», — ответила барышня. Через час... Вернулся в гостиницу его багаж. Швейцар мальчишка деловито и равнодушно внесли обратно чемоданы, которые утром вынесли. Лужин возвращался со станции пешком, полный унылый господин, придавленный жарой, в белых от пыли башмаках. Он отдыхал на всех скамейках, раза два сорвал ягоды ежевики и сморщился от кислятины, Идя по шоссе, он вдруг заметил, что мелкими шажками следует за ним белокурый мальчик с пустой бутылкой из-под пива в руке и, нарочно его не обгоняя, смотрит на него в упор с невыносимой детской внимательностью. Лужин остановился, мальчик остановился тоже. Лужин двинулся, мальчик тоже двинулся. Тогда он рассердился и, обернувшись, погрозил тростью Тот замер, удивлённый и радостно ухмыляясь. «Я тебя!» — густым голосом сказал Лужин и пошёл на него, подняв трость. Мальчик прыгнул на месте и отбежал. Лужин, вручая сопя, продолжал свой путь. Внезапно камушек, очень ловко пущенный, попал ему в левую лопатку. Он ахнул и обернулся. Никого, пустая дорога, лес, вереск. «Я его убью», — громко сказал он по-немецки, и пошел быстрее, стараясь вилять, как это делают. Он читал где-то «Люди, боящиеся выстрелов в спину» и повторяя вслух свою беспомощную угрозу. Он тяжело дышал, слабел, чуть не плакал, когда добрался до гостиницы. «Раздумал», — сказал он мимоходом, обращаясь к решетке конторы. «Остаюсь». «Раздумал». «Наверное, у себя в комнате», — произнес он, поднимаясь по лестнице. Он вошел к ней с размаху, словно бухнул в дверь головой и, смутно увидев ее, лежавшую в розовом платье на кушетке, сказал торопливо «Здрасте, здрасте!» и кругами зашагал по комнате, предполагая, что это все выходит очень остроумно, легко, забавно и вместе с тем задыхаясь от волнения. «Итак, продолжая вышесказанное, должен вам объявить, что вы будете моей супругой. Я вас умоляю согласиться на это. Абсолютно было невозможно уехать. Теперь будет все иначе и превосходно». И тут, присев на стулу парового отопления, он разрыдался, закрыв лицо руками. Потом, стараясь одну руку так растопырить, чтобы она закрывала ему лицо, другую стал искать платок, и в дрожащий от слез просветы между пальцев видел двоящиеся, расплывающиеся розовое платье, которое шумом надвигалось на него. «Ну, будет, будет», — повторяла она успокаивающим голосом взрослый мужчина, и так плачет. Он схватил ее за локоть, поцеловал что-то холодное и твердое, часики на кисти. Она сняла с него соломенную шляпу и погладила по лбу, и быстро отодвинулась, избегая его неловких, хватающих движений. Лужин затрубил в платок раз, еще раз, громко и сочно, затем вытер глаза, щеки, рот и облегченно вздохнул, облокотившись на паровое отопление и глядя перед собой светлыми, влажными глазами. Ей тогда же стало ясно, что этого человека, нравится он тебе или нет, уже невозможно вытолкнуть из жизни, что уселся он твердо, плотно, по-видимому, надолго. И вместе с тем она думала о том, как же она покажет этого человека отцу, матери, как это он будет сидеть у нее в гостиной, Человек другого измерения, особой формы и окраски несовместимы ни с кем и ни с чем».